Глава вторая. Каникулы. Стёпа долго тёр лицо, стараясь смыть тушь и румяна. Кожа стала красной. Он злился на себя, что дал надеть платье, из-за чего стал похож на девчонку, и что Димка не узнал его. Ворча Стёпа ушёл, а дома долго смотрел на своё отражение в зеркале, стараясь найти в нём черты девчонки. «Никакая я не девчонка. С чего это она взяла?» Но Степа помнил, как в детстве, когда еще не ходил в школу, к нему могли обратиться как к девчонке. Тогда он не слишком придавал этому значения, но в первом классе его посадили за первую парту, как самого маленького, а мальчишки стали дразнить. Вот тогда Димка показал кулаки, и Степу уже больше никто не трогал. Вика не удержалась и все рассказала своему брату, он рассмеялся и не поверил. В школе Димка хранил молчание, только сказал, что у него есть к нему дело. Сразу после школы Стёпа пошёл к другу домой. «Давай, покажи, ну же! Ты это серьёзно? Круто!» Димка порылся в Викиных вещах и, найдя её платье, протянул Стёпке. «Ну вот ещё. Зачем оно мне? Тебе надо, сам и надевай». «Я так и знал, что сеструха обманула меня. Она меня вечно подкалывает, и в этот раз тоже. Ну, я ей покажу, но она у меня побегает. Слушай, помнишь, я говорил про лето, что поеду в деревню? Давай вместе». А ты вообще куда хотел? Мама думала отправить к тётке в ростушь, я там был. Очень круто, арбузы, во! Стёпа развёл руки в стороны. Такие большие? Врёшь! Нет, они правда большие, их можно только катить, а дыни, во! И Стёпа развёл руки ещё шире. Врёшь! Сам ты врёшь, когда приезжала тётя Зоя с дядей Валерой, а у него живот во! И Стёпа прикинул, насколько он у него большой. Мы пятером эту дыню целый вечер ели. Я чуть было не лопнул. Круто! Но Лёвка, это мой брат. Сын тётя Зои. Он только в середине лета приедет. Сейчас скучно. Тогда давай со мной в деревню. Там бабушка, она одна. Я знаю злачные места. Там такой клёв, красиво, во! И Димка развёл руки шире плеч. Врёшь. Поймаешь одного, и Филька за день его не съест. А кто такой Филька? Кот у бабушки. Огромные, зубы во, а когти как у тигра. Врёшь. Ну, может, чуть поменьше. Ну что, поехали? Я не знаю. Надо с мамой поговорить, ты же её знаешь. Димка прекрасно знал маму Стёпки. Она воспитывала его одна, поэтому старалась держать ситуацию под контролем. Вечером Дима переговорил со своим отцом и мамой. Вика согласилась, поскольку и она тоже ехала с братом. На следующий день мама Димы после работы заехала к Стёпе домой. Его не было. Он бегал во дворе. Ещё неделя, и начнутся каникулы. Тайные переговоры прошли успешно. И когда Стёпа пришёл домой, мама поставила его перед фактом. «Ты едешь в деревню с Димой и его сестрой». Стёпа был ошарашен. Как быстро всё было решено. Он с другом только вчера говорили. А сегодня уже дали добро. Мама отпускает. Как только Стёпа вышел в класс, поставил в известность Димку. «Знаю. Будем в одной комнате спать, на втором этаже. Надо взять рюкзак. У тебя есть?» «Нет». «Найдём. Ещё удочки. У меня старая. Грузил и потерялась. У тебя случайно нет?» «Нет», — признался Стёпа. «Найдём. Попрошу, чтобы папа купил два набора. А ещё...» Стёпа уже не думал об уроках. Он мечтал о котелке, печёной картошке и поплавке, который будет дёргаться, когда клюнет рыба. Неделя пролетела быстро. Стёпина мама, спустя несколько дней, укомплектовав чемодан, словно её сын едет в командировку, сдала его на руки Диминому папе. До деревни ехали почти два часа. Сперва Димка трещал, рассказывая о красотах леса, а после его сменила Вика. «Идём, покажу тебе нашу комнату. Там спит бабушка, когда она спит, ходи на цыпочках. Тут умывальник, мыло, кухня. Идём дальше». Стёпа крутил головой и старался всё сразу запомнить – По ступенькам не бегай, я пару раз с них улетел, скользко. А тут сундук, здесь комод и шкатулка с пуговицами. Ладно, тебе это не интересно, идём дальше. Через час быстрой экскурсии Стёпа уже всё знал. Они с Димкой побывали в холодной бане, в сарае, в дровнице. Он показал овец и барана, а ещё козла, который странно посмотрел на непрошенных гостей. Там утки и куры, но ты их не гоняй, бабушка не любит. «Вон Петька, это наш петух. Орёт постоянно. Лучше не подходи. Он боевой, может наброситься. Идём в огород, там у бабушки огурцы. Тут самое главное не топтать грядки, а есть можно всё». Стёпе всё нравилось. И комната с большим окном, и лес на горизонте, и непривычная тишина. «Чувствуешь, пахнет?» – спросил Димка. «Сегодня будет баня. Приготовься». Вечер настал быстро. Бабушка Нюра, сгорбившись, хлопотала на кухне. Из бани пришёл отец Димки, лицо красное. Стёпа засомневался, стоит ли ему идти, но Димка решил за него. Протянул полотенце, и уже через 10 минут они сидели на лавке. "Сейчас будет жуть", сказал Димка и плюснул воды на камне. "А!" -а, -а, -а закричал Стёпа и вылетел из парилки. За ним также, крича, выскочил Димка. "Ты чего?" спросил он у друга. "Горячо. Это разве горячо?" Вот если бы пошёл с моим батей, точно бы орал. Ладно, пошли обратно, нечего пару пропадать. Быстро помывшись и ещё несколько раз плеснув воды на камни, мальчишки вышли. «Круто!» – сказал Димка, вытирая голову. «Ага», – согласился Стёпа. «Точно круто!» Потом пошла париться Вика и последний бабушка. Никто не садился за стол, все ждали бабу Нюру. Наконец она пришла, покряхтела и стала накрывать. «Как тебе, нравится?» Когда поужинали, спросил Димка. Нравится. Это ещё начало. Вот завтра сделаю разведку. Узнаю, кто у нас тут остался. А кто остался? Поинтересовался Стёпа. Не знаю. Наверное, Макс, Олег и Радик. А может и Андрюха. Хотя его вечно в лагерь отправляют. Ты спать не хочешь? Нет. Тогда пойдём Сверчков слушать. Утро наступило как-то незаметно. Как умылись и как лёг спать. Он даже не слышал, как орал петух. Стёпа потянулся, окно было открыто, поэтому утренний прохладный воздух проникал в комнату. «Брррр!» Передёрнул плечами и укрылся с головой. Где-то внизу хлопнула дверь, услышал, как залаяла собака, замычала корова. Опять капитух опять начал кричать. «Димка, какие планы?» Спросил Стёпа и, высунув нос, посмотрел на соседнюю кровать. «Эй, ты где?» Димки не было. Мальчик встал, быстро оделся и выглянул в окно. Никого, если не считать цыплят и кур, что бегали по двору. «Димка!» Робко позвал он друга, но и в этот раз никто не откликнулся. Было два выбора – сидеть и ждать или набраться смелости и спуститься вниз. Стёпа прислушался, что-то скрипело, выло, дом словно жил своей жизнью. «Ты уже проснулся?» Донесся из коридора голос Вики. «Да», – радостно ответил ей. «Тогда выходи, идём умываться». «Иду». Он порылся в чемодане, нашёл щётку и зубную пасту, взял полотенце и вышел в коридор. «Что так долго?» – возмутилась Вика. «Идём. Это тебе не квартира. Умываемся на улице». «Как спалось? Комары не кусали? А вот ко мне один залетел. Ты сетку с окна не убирай, а то мухи, а ещё комары». «А у нас вроде её нет». «Ладно, поставим. У бабушки они в сарае. А Димка где? Спит?» Нет, он куда-то ушёл. Ясно, на разведку. А что значит на разведку? Это по друзьям побежал, чтобы узнать, кто есть. Не переживай, к обеду придёт. Сейчас умоешься и завтракать. Есть хочешь? Нет. Опять нет. Знаешь что, ты приехал в деревню, а тут утром едят, днём и вечером. Тебе надо поправиться, а то одни кости да кожа. Вот умывальник, поверни кран. Стёпа так и сделал. Из крана побежала тоненькая струйка холодной воды. «Так и должно быть?» «Вот блин, опять засорилась. Сейчас разберёмся, стой тут». Вика поднялась на бочку, а после на забор, и уже оттуда заглянула в бак. «Ясно, дело труба. Там куча листвы, надо попросить Димку. Стёп, дай ведро, я воды зачерпну». Мальчик подал ей ведро, Вика опустила руку в бак, и пыхтя стала доставать ведро. «Держи, держи его!» Закричала она, но не удержала ведро, а то упала на козырёк, и вся вода хлынула на Стёпу. Он хотел закричать от холода, но так растерялся, что окаменел. «Ты как? Живой?» Стёпа развёл руки в стороны, ему было холодно, а тут ещё подул ветер. «Да, да нормально, только мокро». «Извини, не рассчитала». Вика спрыгнула на землю, хихикнула. «Зато умылся. Пойдём переоденешься». «Да не, нормально». «Ненормально. Простынешь. Идём». «Извини, не хотела. Так получилось». Шлёпая мокрыми ногами, Стёпа поднялся на второй этаж. Подошёл к двери и толкнул её, но та не открылась. Он попробовал ещё раз. Но дверь в их с Димкой комнату не хотела открываться, словно её закрыли на ключ. «Захлопнулась?» Спросила Вика и попробовала сама открыть. «Точно захлопнулась. Забыла сказать». Тут у бабушки щеколда, она соскакивает и захлопывается. Надо закрепить. Ладно, Димка придёт, через окно залезет. Идём ко мне, тебе всё равно надо переодеться. Снимай, у меня тут есть шорты и вот, на футболку. Она хоть и девчачья, но пойдёт. Ничего другого не оставалось делать, как переодеться в то, что дала ему Вика. Мальчик потряс руками, стараясь поправить ярко-жёлтую футболку. С огромным вырезом и дурацким единорогом. «Не дёргай, она такая. Это модно. Лучше вот так». И Вика потянула один рукав, окончательно перекосив футболку. «И не тяни шорты, у них талия низкая. Они ж девчачьи. И вообще, я дала тебе самые лучшие. А теперь сиди, я тебя причешу». Девочка взяла полотенце и стала вытирать волосы. «Эй, я сам, всё повыдёргиваешь!» «Сам, сам. Ничего подобного. Я сегодня стилистка. Приведу тебя в порядок, глаз не оторвёшь». «Знаю я тебя, дай лучше расческу». «Ну вот ещё, сиди спокойно». Стёпа тяжело выдохнул и стал терпеть, как Вика начала его причесывать. «Ну вот, так лучше. Дай руку, под футболку подойдут вот эти браслеты. А знаешь что? Я тебе дам своё колье. Сиди и не шевелись». Вика надела ему на руку с десяток разноцветных браслетов. Стёпа потряс ими. «Зачем так много?» «Чем больше, тем круче». Ничего ты не понимаешь. Встань, с тебя шорты сваливаются, у тебя бёдра узкие. Снимай, поищу что-нибудь получше. Пока сохнут твои штаны, надень вот её. Что это? Мальчик понял, что Вика протягивает ему не шорты. Что-что? Моя юбка. Зачем она мне? Я и так посижу. Не нервируй меня, надевай пойдем пойдём завтракать. Бабушка оставила молоко, булочки и мёд. Ты любишь мёд? «Так и знала, что любишь. Ну что стоишь? Надевай!» Степа вздохнул, снял сползающие шорты и взял из рук Вики широкую юбку. «А что тут такого? Вот шотландцы носят юбки и в Греции, и в Бирме, Йемене. И вообще, это же одежда!» Подумал мальчик и, просунув ноги, потянул её вверх. «Эй, ты что делаешь? Это тебе не брюки, надо выше, на талию. Стой, я поправлю. Всему-то тебя надо учить». «Знаешь, я вообще-то юбок не ношу». «А жаль, они тебе идут. У тебя и фигурка тоненькая, вон какая шейка. А пальчики, какая прелесть. Я же говорю, что ты девчонка. Ну что, готов? Пошли, а то я есть хочу». Вика обошла вокруг Стёпы, поправила на нем юбку, дёрнула футболку и, удовлетворенная своим дизайном, подмигнула ему. «Чучело», — прошептал Стёпа. «Красавица». Взяв его за руку, Вика повела новоиспечённую подружку на кухню. «Ешь всё, что есть на столе. Не заставляй меня огорчаться. И вообще, я беру над тобой шефство. Вот сейчас поешь, пойдём в огород». Бабушка сказала собрать малину. «Угу». Жуя булочку, согласился Стёпа. В сенках послышались девичьи голоса. Вика повернула голову и, взвизгнув от радости, бросилась навстречу подружкам. «Откуда узнали, что приехала?» «Димку увидели», — заявила девочка и покосилась на Стёпа, который не успел сбежать. «Привет!» «Привет», — прошептал он и уже стал осторожно подниматься, чтобы смыться. «Алка, какая ты высокая! Ты выше меня!» Вика приподнялась на цыпочках. «Как я рада тебя видеть! А то все надоели! Маринка уезжает, Нюха тоже, Ленка в больнице. А что с ней?» С лошади упала, скоро приедет. А ты не одна, Димка ничего не сказал. Ну да. Вика повернулась и замялась, не зная, как представить Стёпу. А тот уже встал и бочком шёл в сторону лестницы, что вела на второй этаж. Вика посмотрела на него. Если бы она не знала, кто в юбке, то ни за что бы не догадалась, что это парень. Ирка, вместе учимся, подружка. Чё? Прошептал Стёпа. Ир, это мои подружки. Алочка и Юлечка. А это Ирочка. А это ещё кто там? В сенках послышалось множество ног. Распахнулась дверь, и первым влетел Димка, а за ним ещё три мальчишки. Привет, девчонки! Вика, Стёпка где? Мы на ферму пойдём. Не знаю. Ты его бросил, вот он и ушёл. Съехидни Вика. Как ушёл? Я только на разведку, я... Но тут Димка увидел новоиспечённую Ирку. Он словно прикусил язык, поморщился. «Я сейчас!» Димка подбежал к Стёпе, схватил его за руку и быстро повёл по лестнице в комнату. «Ты это чего?» Возмутился Димка и толкнул дверь, и та открылась. «Открылась!» Удивился Стёпа. Она защёлкнулась. «Давить надо вот сюда! Откроется! Это что за маскарад? Ты это чего это? Ты...» «Я виновата!» В дверях появилась его сестра. Я его облила водой. Тебе надо почистить бак, опять налетела листва, вода почти не бежит. А дверь? Как ты её открыл? Мы пробовали, она ни в какую. Секреты надо знать. Ты чего напялил эти тряпки? Но-но! Возмутилась Вика. Это никакие не тряпки. Футболка что надо. Не сидеть же на кухне ему в одних трусах. Вот я и переодела. Что кричишь? Я парнем сказал, что с другом. Ну и ладно, друг ушёл, я же тебе сказала. А это Ирка. Чё? Возмутился Димка. Чё-чё? Ирка, сестра Стёпки. Пояснила Вика. Чё? Теперь возмутился Стёпа. Слушайте, мальчики, я ведь не специально. И главное, никто не заметил, верно?